Глава 11. Охота. Вскоре бандиты закончили снаряжать свои капсюльные револьверы. Оставалось только гадать, что передумали связанные пленники в ожидании, когда в них опять начнут стрелять. Виктор лишь слышал о новых патронах с резиновым шариком. Говорят, что прилетают изрядно, порой даже под кожу проникнуть может, а то и ребро сломать. А уж синяки и вовсе оставляет знатные. В прежние времена, возможно, они и пользовались бы особой популярностью, чтобы тем же велосипедистом отгонять собак. Но сегодня бродячих бобиков днём с огнём не сыскать. Это же гарантированные 100 очков опыта, полноценный рабочий день квалифицированного рабочего. Конечно, если в голову. Так что используют такие патроны только в целях самообороны от людей. Да и то большинство предпочитает нормальную пулю. Словом, бедолагам, ожидающим очередного круга экзекуции, не позавидуешь. И когда бандиты вновь начали выходить на огневой рубеж, Виктор невольно взял на мушку одного из них и погладил спусковой крючок подушечкой безъямнного пальца. Это его отец научил скоростной стрельбе из горки. Также можно стрелять и из английского или Enfield. Больноудачное у них расположение рукояти за отвора. Зажимаешь его указательным и большим пальцами, и при перезарядке безымянный палец органично ложится на спусковой крючок. Так что одновременно с запиранием канала ствола происходит выстрел. Десятизарядный магазин можно расстрелять чуть ли не в пять секунд. С точностью, конечно, будет все очень плохо, но плотность огня создать получится. Скосилов взгляд в сторону фланзы, не обнаружил отца и обрёл палицную спусковую искобу. Пленников, конечно, жалко, мало того, Виктор ожидал начала экзекуции, так словно полить должны были в него. С первым выстрелом и болезненным вскриком он прикусил от злости губу, наблюдая за тем, как подстрадальчески истенание неровную шеренгу бандитов заволакивает пороховым дымом. Стреляли долго. У каждого из бандитов было по два револьвера. Да и полили они не на скорость, и не ради простого получения опыта. Как бы ни так, били с чувством, с толком, с расстановкой, явно получая удовольствие от доставляемых страданий. Ну и соревновались между собой. Вот сомнительно, чтобы столько капсельников они взяли трофеями. Наверняка покупали специально. Стоят они сегодня, сущие копейки. Наконец стрельба прекратилась, и один из бандитов приблизился к связанным. Он обходил их, задерживаясь у одних и проходя мимо других, при этом водил перед ними руками. Расстояние не больше 70 м, но деталей не разобрать. Опять же, у Виктора сейчас всё плыло перед глазами от пылающей в нём злости, но вывод, что именно этот палач является главарём, он сделал. Тем временем, гомонящая толпа молодых садистов вновь подалась к столу. Вот это жизнь. С утра пораньше одно сплошное веселье. Виктор, в который уже раз скрипнул зубами и вновь приник к прицелу, ни капли сомнений по поводу того, чтобы нажать на спусковой крючок, только бы дождаться сигнала. Главарь закончил обход пленников и направился к остальным. Именно в этот момент из-за угла Фанзы появился отец, махнул рукой и вновь скрылся из виду. Сигнал. Виктор тут же взял на прицел главаря, но стрелять не спешил. Отец будет один против дюжины. Так от чего бы одним выстрелом не уменьшить их число до десятка? Тут всего-то нужно малость обождать. Вот так, а так и еще лучше, еще. Ай, молодцы! Выстрел ударил словно плеть, сухо, звонко и в то же время раскатисто. Мягкая отдача легко толкнула в плечо. Винтовка осталась на линии прицеливания. Рука привычно передёрнула затвор, взгляд устремлён на цель и Виктор отчётливо разобрал сразу троих падающих в траву. Остальные замерли в недоумении. Получено 160 опыта к умению винтовка 3. 0 из 256.000. Невозможно начислить 160 опыта к умению винтовка 3. Необходимо высшее образование. Получено 160 опыта. 0 из 128.000. Невозможно начислить 160 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 160 избыточного опыта. Всего 192. Получено 8 свободного опыта. Всего 10. А вот и сообщение эфира. Походя отметил, что двое ранены и один убит. Ну или убиты двое, а третий упал от испуга, что вряд ли. А значит, минус трое. В наличии девять. Сыта кладнув, затвор запер в стволе очередной патрон. Подушечка безымянного пальца легла на изогнутый спусковой крючок. Ствол сместился чуть вправо, беря на прицел очередного бандита. Выстрел. Тот нелепо взмахнул руками и откинулся на спину. Получено восемьдесят опыта к умению винтовка три ноль из двухсот пятьдесят шести тысяч. Невозможно начислить восемьдесят опыта к умению винтовка три. Необходимо высшее образование. Получено восемьдесят опыта, ноль из сто двадцать и восемь тысяч. Невозможно начислить восемьдесят опыта. Необходимо высшее образование. Получено восемьдесят избыточного опыта, всего двести семьдесят два. Получено четыре свободного опыта, всего четырнадцать. Из за фанзы появился отец, сжимающий в каждой руке по нагану. И тут же на поляне послышалась частая трескотня револьверных выстрелов. Бандиты один за другим валились в траву как снопы, а сопротивления никто и не помышлял, хотя на поясах имелись кобуры с пистолетами и револьверами под унитарный патрон. Но вместо того, чтобы дать бой, они предпочли спастись бегством. Ну что тут сказать? Прав был отец, не бойцы Виктор быстро повёл стволом, ловя в прицел одного из беглецов, уже практически достигшего кромки леса. Сработали рефлексы охотника. Секунда выстрел, и хунхус уже летит кубарем в траву, а перед мысленным взором всплывает сообщение. Получено 40 опыта к умению винтовка 3. 0 из 256.000. Невозможно начислить 40 опыта к умению винтовка 3. Необходимо высшее образование. Получено сорок опыта, ноль из 128 тысяч. Невозможно начислить сорок опыта. Необходимо высшее образование. Получено сорок избыточного опыта, всего 312. Получено два свободного опыта, всего 16. Вновь взгляд на поляну. Там все уже кончено. Антип прохаживается среди неподвижных тел и стягивающих раненых деловито вгоняя каждому из них в грудь свой нож. Отличный клинок, сделанный из сломавшейся шашки. Батя говорил, что обзавелся им еще в германскую. А еще говорил, что нельзя оставлять за спиной недобитого врага, коль не выходит увести его в плен. У них такой возможности не было. Опять же, смерть хунхузов как-то не воспринималась Виктором всерьез. Он ведь знал, что бандиты прошли инициацию и вскоре возродятся. Ну и такой момент, что наблюдал он это со стороны. "Батя, тот у леса ранен", выкрикнул он. Антип ничего не ответил, прицелился из нагана и выстрелил. Хунхус дёрнулся и замер. Убит или нет, теперь Виктору не в домёк. Не его рука сразила бандита, а потому и эфир остался нем. "Забирай вещи и иди сюда", приказал отец. Виктор повесил пулемёт себе на шею, винтовку на плечо, взял сидоры в руки и бегом к столу. Антиб тем временем складывал на него всё оружие, снятое с убитых. Батя у него хозяйственный и не подумает отказываться от трофеев. Благо есть, на чём всё это вывести. Вон у канавы стоят лошадки. Не сказать, что знатные, но для строя вполне годятся. К слову, пограничники ездят на лошадях, и вопрос вовсе не в нехватке техники. с этим порядок и от кавалерии отказались и тягачами армия обеспечена по самую маковку просто не скоро еще откажутся от живого транспорта если это вообще случится когда Виктор подбежал к столу то замер как вкопанный видом крови и ранами его не удивить он убивал потрошил снимал шкуру и разделывал но животных а здесь перед ним лежали люди да убийцы и изуверы но люди Нисеров без тени сомнений и не дрогнувшей рукой только что стрелял в них, но из отдаления теперь же вочию наблюдал дело рук своих. Мутит, заботливо поинтересовался отец, приволокший за руку труп отбежавшего Клесова. Нет. Просто как-то не по себе. Это нормально. Я первого своего убитого потом долго вспоминал. Так-то стрелял из карабина и видел, как падают, но это как на стрельбище, А когда рядом увидел, сразу нехорошо сделалось. А теперь привык. Только радости души губству мне всё одно не доставляет. Ты куда собрался? Развязать пленных? Погоди с этим. Почему? Через сколько возрождаются умершие? По-разному, от получаса до нескольких часов. Вот и давай сначала повяжем их. Покончив с этим, подошли к пленникам, и Анти постановился перед одним из них, вперев в него угрюмый взгляд. Помнишь меня? глухо поинтересовался он. Нет, покачал головой тот. Лет сорок пять, крепкий мужик с окладистой бородой, весь побитый и усталый, что и неудивительно, учитывая обстоятельства. Похоже, главарь счёл его достаточно крепким для того, чтобы не подлечивать. Силы ведь не безграничны и требуют восстановления. Я вот помню всех, кого лицом к лицу порешил. А тебе стало быть этого не надо, дёрнул уголком губ Антив и направил ствол револьвера связанному в лоб. Остальных не трогай, сплюнул пленник. Добро, коротко бросил Нестеров старший и нажал на спусковой крючок. Нет, батя! Выкрикнул парень лет 19 и ожог убийцу ненавидящим взглядом. Этого одарённый главарь подлечил, а потому, несмотря на потрёпанное одеяние, пленник выглядел бодрым, без каких-либо синяков, саден и ран. Антипо кинул его равнодушным взглядом, потом глянул на всех остальных. Виктор стоял как громом поражённый. Но вот не ожидал он от отца такого. Когда тот добивал бандитов, это не доставляло удовольствия, но Виктор по меньшей мере осознавал необходимость этого. Теперь же. Все с советской стороны. Не боись убивать не стану. Просто хочу знать по пути нам или нет, произнёс он тип. Советский, произнёс мужчина с усами и заросшей щетиной, тоже за 40, по всему видно не крестьянин, а рабочий. А если судить по пылающему взгляду, так наверняка ещё и большевик. Может, из тех самых, кого отправили на село организовывать колхозы. Понятно. Витя, убери нож. Погодим резать верёвки, а то устроют они нам тут мировую революцию. Придётся вам так постоять, пока мы здесь не закончим. Как станем уходить, развяжем. И оружие оставим, чтобы обороняться могли. Всё, сынок, идём. Вооружены бандиты были на славу. Четыре горки ещё первого образца, двенадцатого года под патрон с фланцем. Три калийских карабина Мосина и четыре его же драгунки, пять карабинов Арисака, шесть Маузеров, два Браунинга, четыре японских револьвера, три Нагана, с десяток гранат лимонок, ну и две дюжины капсюльных колтов. Из всего этого арсенала Виктора привлёк один карабин, нечто среднее между его соболем и Горкой. Если у первого накладка на стволе отсутствовала, то здесь имелась прицельная планка с двумя видами насечек. Левая сторона размечена до трехсот метров через каждые сто, правая до двухсот через каждые двадцать пять, и они не совпадают. Магазин отъемный, двухрядный, на десять патронов, калибр пять и шесть миллиметров, но патрон явно мощнее мелкановского. Пуля остроконечная, оболочечная, а значит и скорость значительно выше, чем у той же берданки. Размеры патрона явно больше маузеровского, но серьезно не дотягивают до винтовочного. Даже до Арисаки, у которой калибр шесть с половиной миллиметров, это какая серединка на половинку. На ствольной коробке имеется логотип оружейного завода Горского и название Барсук, серийный номер и год выпуска 1932. Получается ему два года, хотя, конечно, выпускать могли начать и раньше. Вот только Виктор об этом карабине ничего не слышал. Впрочем, подход к оружию у него сугубо утилитарный. И когда покупал себе карабин, ставил конкретную цель. Батя, глянь, показал он отцу свою находку. Хм. Не видал такого. Нравится? Повертяв в руках карабин, поинтересовался он. Нравится? Только патрон, наверное, как минимум на лесу, уточнил сын. Ну и дороже Мелкановского раза в 2. Но красавец. И оптика твоя встанет как родная. Хочешь, оставляй себе, щедро предложил отец. Ну или Пашке подарю, вспомнил Виктор о младшем брате. Если уж на то пошло, то ему лучше своего соболька отдай, он все слюной на него исходит. Помимо оружия нашлись и деньги, правда бумажные иены, и что-то подсказывало Виктору, что это далеко не все богатство банды. Наверняка где-то в тайнике припрято значительно больше, и не исключено, что в золотых и серебряных монетах, а может и чинчином на счете в банке положено. Банда ведь занималась оборотом опыта, так что средства должны быть непременно. Но самый главный трофей обнаружился в одной из переметных сумок. Коробка из нержавеющей стали, примерно пятнадцать на двадцать и на десять сантиметров, весом килограммов два. Достав ее Антип начал вертеть в руках и попробовал было подцепить крышку. Батя, не надо, не вскрывай, поспешил остановить его Виктор. Знаешь, что это? Кажется, аптечка. Я такой артефакт у нашего директора видел. Подошел поближе и вгляделся. Артефакт, аптечка, персональный ресурс шестьдесят шесть из ста, количество зарядов один, состояние заряда сто процентов, перезарядка десять дней, состояние механизма невзведен. Точно, он и есть, одинарный, самый слабый из имеющихся, ну и здоровый. Вот это знатный трофей. Отец удовлетворённо подбросил в руках артефакт. И не здоровый, тот, что я видал в сыкваях еле помещался. Ха, он же больших деньжищ стоит. Да надо ли его продавать, усомнился Виктор. С одной стороны, вроде как ресурс на 66 применений, но с другой, здоровье дорогого стоит. При рациональном использовании артефакта и традиционной медицины его хватит надолго. И что мне с ним делать? Я слышал, их привязывать к кому-то надо. Во-первых, пользоваться можно и без привязки, главное инициацию пройти. А Пашка из дома уходить не собирается. Пройдёт инициацию и привяжите к нему. Опять же, если аптечку время от времени использовать, то получится профилактика болезней. Только что? Ну и их просто так от хозяина не отвязать. Нужен мастер-характерник. Даже одарённые, если не достигли больших высот, ничего не смогут сделать, ну или нужно убить владельца. За этим дело не станет. Чего так смотришь? Нешто ты думал, я отпущу этих душегубов? А если хозяином окажется их главарь, тогда Трифон сейчас отдачу решу вопрос, уверенно заявил он. Батя, а за что ты его? Наконец нашёл в себе силы спросить Виктор, кивнув в сторону убитого мужика. Отец помолчал немного, но потом всё же заговорил. В 21 Данилов этот был командиром партизанского отряда. Я попал к ним в плен. Пытали, ничего не добились, и он лично пустил меня в расход. И что потом? Я упал со скалы в реку. Там меня выловил Григориев, а с ним был паренёк с аптечкой. Успели. Кивая на трофей пояснил он тип. И ты не простил? Я не Господь Бог, чтобы прощать и отпускать грехи сынов. Так получается, ты сейчас вроде как долг Григорию его возвращаешь. Решил Виктор перевести разговор в другое русло. Это он мне тогда долг вернул. Покачав головой, возразил Антип. И запомни, Витя, если он подступится к тебе, ни я, ни ты ему ничего не должны. Уяснил? Уяснил. Вот и ладно. Управились быстро, а связанные убитые все не возрождались. Анти прозвязал женщин и велел им приготовить поесть. К пленникам он, конечно, с опаской, но это же не повод морить их голодом. Когда обед был готов, мужчин разделили на три группы и по очереди покормили. После чего всех, включая и женщин, вновь связали. Потом Виктор воспользовался возможностью, чтобы опробовать борсука. Опытным путём выяснил, что пользователь для стрельбы имеющимися боеприпасами стоило левую насечку прицельной планки до 300 м. Вторая вероятность предполагала использование маломощного патрона, возможно, Мелкановского, но как его зарядить в это оружие оставалось загадкой. Балистика винтовки оказалась просто загляденье. По кучности не уступала тому же соболю, но при этом патрон обладал куда большей убойностью. Ну и дальность прицела в 300 м, если верить разметке, а ей не доверять оснований никаких. Изделие оружейного завода Горского всегда отвечали заявленным характеристикам. Единственное, пришлось подправить мушка под себя. Ну и количество патронов не воодушевляло. Всего-то не полная сотня. Едва закончил с этим, и на горизонте замаячило безделье, как Виктор и сморило. Отец растолкал его уже за полдень, когда очнулся последний из бандитов. Поначалу самочувствие было не очень, но ведро холодной воды быстро взбодрило, а там и мысли пришли в порядок. "Покажи свою суть", прекрасно понимая, что несусветно коверкает слова, потребовал Виктор у главы банды. В ответ тот что-то пролопотал на китайском и нагло ослабился. Наверняка понял, что от него требуют, но сотрудничать явно не желал. Нестеров перевёл взгляд на отца. Тот приставил колбу пленника к ствол нагана. Но бандит оказался не робкого десятка, подавшись вперед, уперся лбом в Дува. Не страшно тебе, значит? Что, обезьянка, намерую смерть красна? Ну-ну, хмыкнул Антип, убирая револьвер. Витя, не ходи за мной. Вон других пока поспрашивай. А как я не упрутся? Поначалу можешь и упрутся, но ты не расстраивайся, это не надолго, и этот сейчас станет ласковым коктейлем. Сказав это, Антиб схватил пленника за шиворот и поволок за собой прямо по земле. Вошёл в фанзу и прикрыл дверь. Не успел Виктор подойти к первому пленнику, как из глинобитного дома донёсся душераздирающий крик. Случилось это настолько внезапно, что Виктор даже вздрогнул. Глянул на пленников. Они и без того уже были напуганы, а тут на их лицах появилось выражение откровенного ужаса. Так что требования Нестерова они выполняли без проволочек. Ну и что сказать? У всех 11 суть оказалась вполне стандартной: шестая ступень от 20 до 30.000 избыточного опыта и от 1.000 до полутора свободного. Была у них ещё одна общая черта. У всех без исключения значилось умение палач 3. То есть максимально возможное значение для среднего или сравнимого с ним образования. Если у Виктора прежде и были сомнения относительно намерений отца по решить бандитов, то теперь от них не осталось и следа. Ну, что тут у тебя? Поинтересовался отец, бросая под ноги сына окровавленного главаря. Виктор даже вздрогнул от представшей перед ним картины. Наглый убийца теперь скулил как побитый щенок. Но не это поразило, а то, во что Хунхус превратился за короткий промежуток времени. весь окровавленный в множественных порезах. Некоторые оказались настолько серьёзными, что отец наложил на них грязные повязки, которые слабо справлялись с кровотечением, пропитавшись насквозь. Суть покажи, глухо произнёс Виктор, обращаясь к пленнику. При этом на отца он старался не смотреть. Тот сегодня открылся со столь неожиданной стороны, что теперь пугал Виктора. Даже при вскольз брошенном взгляде на Антипа под ложечкой тут же появился противный комок пульсирующего холода. Виктор мысленно ругал себя умом, понимая, что такое отношение к отцу неправильное, но ничего не мог с собой поделать. Прежде ему неоднократно приходилось бояться отца из-за маячившей на горизонте взбучки, но сейчас чувство страха было совершенно иным. Несмотря на то, что Местеров обратился к пленнику по-русски, тот прекрасно его понял и тут же открыл доступ к характеристикам. Вообще-то от сути одарённого он ожидал большего, но на деле, всех отличий, то, что сразу после основных характеристик указан ещё и дар художника, к слову, с весьма скромными показателями на фоне умений и уж тем более полоча. Вот и всё. Ну и избыточного со свободным опытом было гораздо больше, чем у подручных. Ну и что скажешь, Витя? В общей сложности со всех этих уперей наберется четыреста двадцать пять тысяч опыта, чуть больше половины от того, что мне нужно. Отводя взгляд в сторону, произнёс он. С одной стороны, опыт ему необходим, с другой, как подумает, каким образом он был добыт, и становилось как-то не по себе. А отец уловил его настроение и покачал головой. Не бери в голову, Витя. То, что ты у них заберёшь, конечно, добытое ими поскудным путём. Но тут уж ты ничего исправить не сможешь. Иное дело, как ты это используешь, догадавшись о терзаниях сына, произнёс он тип. Я понял, батя. Вот и ладно. Давай забирай свои трофеи, кивая на пленников, произнёс тот. Приказ Виктора, главарь банды, выполнил сразу же, не забывая при этом коситься в сторону Антипа, фалегматично ковырявшего в ногтях острьём ножа. Взяв Нестерова за запястье, одарённый трансформировал весь свой избыточный опыт в свободный, после чего перекачал в Виктора. Потом обошёл всех пленных и собрал весь их опыт, который также передал ему. Ступень 6. Возрождение 1. Опыт 0 из 128 тысяч. Свободный опыт 425 749. Избыточный опыт 0. Очки надбавок 0. Сила 124. Ловкость 1 и 3. Выносливость 1 и 3. Интеллект 1 и 4. Харизма 119. Умения 33.